Глава 28. Меня разбудили осторожные шаги. Донарин. неохотно разлепив ресницы, я увидела Дею со свечой в руке. Что-то случилось? Испугалась я, готовая увидеть за спиной служанки вооруженных стражников. Неужто меня разоблачили? Нет, просто утром все невесты предстанут перед принцами. Я приготовила вам платье и украшения. «Нужно примерить. Вдруг вам не понравится, и вы решите что-то изменить». «Против воли я вздрогнула. Первое испытание уже завтра? Как же не хочется думать об этом!» «Я полностью доверяю твоему вкусу, Дея». Но горничная не спешила уходить, укоризненно качая головой. «Дона Арин, будьте серьезней. Завтра вам придется состязаться с первыми красавицами Лусора». «Вы же не хотите проиграть?» Вздохнув, я откинула пуховое одеяло и встала. «Ладно, Дэя, показывай платье». Вслед за горничной я пошла в соседнюю комнату. Там на кресле и диване были разложены из десяток платьев всех расцветок, от бледно-розового до темно синего и фасонов. «Дэя, это что, все для меня?» Горничная кивнула. «Я думала, ты купишь одно-два платья. Я не собиралась работать моделью на показах». «Не знаю, что такое модель, но дочь Дона Райзен должна прилично выглядеть», непреклонно заявила горничная, взяв в руки платье из розового шелка. И началась примерка. За пару следующих часов я устала так же, как после целого дня работы на постоялом дворе Рувита. Дэя кружила вокруг меня, затягивая шнуровку, поправляя пояс и принося украшения. Последних тоже оказалось много. Серьги, браслеты, кольца и кулоны, золотые и серебряные, сверкавшие драгоценными камнями. Я смотрела в зеркало, не узнавая своего отражения. Эта девушка с зачесанными наверх темными волосами в атласном платье до самого пола Красивая и холодная, казалась чужой. Это не Арина Маслова, это дочь Дона Райзен и будущая невеста принца дракона. С каким бы удовольствием я бы скинула роскошные тряпки и натянула джинсы и простую рубашку из хлопка, тогда бы точно произвела впечатление на принцев и на весь королевский двор. Вам нравится, Дона Арин? поминутно спрашивала Дея. Мрачно кивая, я снимала платье и надевала следующее. Наконец горничная облегченно вздохнула: "Думаю, это платье подойдет. Шелк бежевого цвета, чудесно оттенит ваши темные волосы. Простой покрой, никаких лишних цветочков, бантиков или рюшей. Скромность и чистота, как и подобает невесте правителя." Хмуро улыбнувшись, я подумала, что на следующий день большинство девушек будет в платьях из светлого шелка. Не только Дэя придет в голову подчеркнуть скромность и чистоту будущей супруги принца. И не права. После завтрака, состоящего из горячего молока, фруктов и белого хлеба, пришла знакомая служанка, чтобы проводить меня к другим невестам. Насколько я помнила из записей Дона Райзен, первое испытание было самым простым. Девушек официально представят принцем-драконом. Соискательницы пройдутся перед правителями, поклонятся, может, ответят на пару вопросов. Ничего сложного. Проходя по коридорам дворца, я вдруг вспомнила, как проходило сватовство на Руси. Это была сложная церемония, особенно если речь шла о княжеской или боярской семье. Если верить книжным источникам, один московский князь решил жениться на девушке из Тверского княжеского дома. С ватами он послал двоих бояр, хорошо знакомых матери невесты. Отец к тому времени умер. Княгиня, услышав о приезде знатных людей, сделала вид, что не догадывается о том, что их привело. Она приказала слугам принести ей лучшие одежды и по традиции взяла в руки прялку. Гости вошли, сотворили поклоны перед иконами, поздоровались с хозяйкой, начали беседу издалека и к теме «У вас товар, у нас купец» подобрались спустя пару часов. Княгиня сказала, что согласна, но добавила. «Дочь на возрасте, ее тоже спросить нужно». Потом появилась сама невеста. Ответив на низкие поклоны бояр, она прошла взад-вперед по узкой половице, позволяя себя рассмотреть и убедиться, что не имеет физических изъянов. Будущая княгиня не больная, не слабая, не хромая. Помолвка была заключена. Отбросив ненужные воспоминания, я вошла в хорошо освещенный зал. По нему медленно прохаживались молодые девушки в ярких платьях. Мне еще не приходилось видеть такого количества красавиц. Брюнетки, рыжие, блондинки, высокие, стройные, хоть сейчас на подиум. Только две девушки оглянулись в мою сторону. Остальные с легкой грацией прохаживались по залу, придерживая край платья или длинный шлейф. На лицах застыло выражение скуки или высокомерия. Для них предстоящий отбор был всего лишь одним из многочисленных ритуалов. Удастся понравиться принцу? Замечательно. Если нет, родители подберут другого жениха. Только три или четыре девушки волновались. Они посматривали на дверь, сквозь которую нам предстояло пройти, потом косились на соперниц. Среди них я заметила Ермусалан, и сердце сжалось от дурного предчувствия. Моя бывшая хозяйка выглядела замечательно. Золотистые локоны обрамляли свежие, как лепесток цветка личика, на котором не осталось и следа проклятия. Синие глаза, опушенные длинными ресницами, светились от предвкушения. В руках она сжимала пышную белую розу, прекрасно сочетавшуюся с платьем из голубого атласа. Я незаметно поправила на лице черную бархатную маску. Интересно, Лирма вспоминает о девушке, которую ее мать бросила умирать в деревне? Служанку, у которой она отняла молодость и красоту. Но Лирму Салан явно не беспокоили угрызения совести. Постукивая о пол каблучком туфли, Она ждала встречи с принцами. Интересно, в кого из двух правителей она влюблена? Почувствовав на плече чужую руку, я резко обернулась. Передо мной стояла симпатичная, рыжеволосая девушка. «Прости, напугала тебя?» — дружелюбно улыбнулась она. «Меня зовут Тина. Тина Мерти». Мне это имя ничего не говорило. «Ты новенькая? Я не видела тебя во дворце». «Да!» «Я Арин Райзен». Стоило мне представиться, как в комнате стало очень тихо. Другие соискательницы обернулись в нашу сторону. Тина округлила глаза. «Райзен? Ты дочь Сионы? Наставницы принцев?» «Да. Похоже, мне здесь не рады». Хмыкнула я спиной, чувствуя неприязненные взгляды. «Не обращай на них внимания». Новая знакомая взяла меня под руку. Они все боятся выпустить свой шанс стать принцессой, потому и злятся. «А ты не боишься?» — прямо спросила я. Девушка непринужденно рассмеялась. «Нет, на самом деле я мечтаю о том, чтобы провалить испытания и покинуть двор. У меня уже есть любимый человек, и это не принц-дракон». «Зачем тогда приехала?» «Опекун заставил». Вздохнула Тина. «Он мечтает породниться с королевской семьей, А ты хочешь выйти замуж за одного из правителей?» Я на мгновение растерялась. «Хочу ли стать женой Геда или Гириона? Ну, я почти ничего не знаю о принцах. То, что они меня приветливо встретили, и что они похожи на юношу с миниатюры, слишком мало, чтобы принять решение» не говоря уже о том, что один из принцев — предатель усора. Скажем так, я не думала над этим. Но если бы не желание Сионы и еще одной женщины, я бы не поехала в столицу. Неслышно ступая, к нам подошла Лирма Салан, окинула презрительным взглядом меня и Тину. Как странно, среди нас есть девушки, не испытывающие симпатии к правителям. Это почти измена. «Может, рассказать об этом принцам?» «Выскочка!» — Тина по-детски показала язык блондинке. Та вспыхнула от гнева. Не знаю, чем бы это закончилось, но тяжелые украшенные по золотой двери, распахнулись, пропустив седовласого мужчину в костюме из черного бархата. Окинув взглядом девушек, он произнес: «Прекрасные доны! Сейчас вы разделитесь на пары?» И пройдете в соседний зал. Там ждут Его Высочество и придворные. По комнате пробежал взволнованный шепот. Мужчина поднял руку. Прошу вас, успокойтесь. Вы пройдете по залу и все. Главное, не наступите на подол платья и не споткнитесь. Девушки негромко рассмеялись. Я понимала, что это представление простая формальность. Наверняка у принцев есть портреты участниц. А тех невест, кто воспитывался при дворе, они хорошо знают. Я собиралась встать в пару стеной, когда ко мне неожиданно шагнула Лирма Салан. Прикрывая лицо цветком розы, она шепнула. У тебя ничего не выйдет. Принц будет моим. Пожав плечами, я последовала за другими девушками, стараясь действовать, как они. Шагнуть вперед. «Остановиться, поклониться правителям и придворным». «Зачем тебе маска?» — раздался над ухом шепот Лирмы. «Ты такая уродина, что приходится скрывать лицо». Девушка с очаровательной улыбкой присела перед принцами. Потом, будто случайно, уронила розу, упавшую на колени Геда. «О, простите меня, ваше высочество!» Мелодичным голосом пропела она. Принц кивнул, но его лицо осталось бесстрастным. Уловка лирмы не подействовала. Рассердившись, девушка повернулась и наступила мне на ногу. «Сгиня, уродина!» Я взмахнула руками, пытаясь удержать равновесие. «Что скажут принцы, если я вдруг окажусь на полу? Что дочь Сионы — неуклюжая деревенщина?» Но чьи-то сильные пальцы вцепились в мое запястье, не позволяя упасть. Повернув голову, я увидела Тину. Все хорошо. Притворись, что так и было задумано. Дыши ровно. Улыбайся. Рука об руку стеномерти, мы вышли из церемониального зала. Я облегченно выдохнула. Кажется, обошлось. — Ты специально это сделала! — накинулась на лирму моя новая подруга. «Я видела!» Лирма лениво взмахнула веером. «Не понимаю, о чем ты?» «Ты наступила Ари на ногу! Хотела, чтобы она упала? Какой подлый трюк!» Блондинка слегка наклонилась в мою сторону. «Это случайность. Мне очень жаль, Дона Райзен. Я не хотела причинить вам вред. Но пол такой скользкий. Примите мои извинения». С видом полнейшей невинности дочь Салан отошла в сторону. Тина сжала ладони в кулак. «Вот ведь...» «Не злись!» «Пришла моя очередь успокаивать Тину». Ее уже не исправить. Спасибо за помощь». Больше, чем козни и Лирмы и других соперниц, меня беспокоило другое. Там, в зале, повернувшись спиной к зрителям, я вдруг почувствовала чей-то пристальный взгляд. Кто-то смотрел на меня никак, на красивую девушку или возможную невесту. Неужели один из принцев меня подозревает? Но кто?